Глава тринадцатая Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, примут, достанут да смеяться в глаза. А, ничего. И действительно, это еще не очень пугало, но вопрос, что же он там сделает и зачем идет, на этот вопрос он решительно не находил успокоительного ответа.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 это казалось чрезвычайно странно, никак не поддавалась ей. Точно всегда могла и без нее обойтись. Даже старалась несколько раз заявить о том, что неприятно поражало Тоцкого. Впрочем, многое было в Настасе Филипповне, что неприятно, впоследствии даже до презрения, поражало Афанасья Ивановича. Не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, стало быть, и наклонно была приближать,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 Все это было, конечно, грубо и преднамеренно выделано, но так уж принято было, что Фердыщенку позволялось играть роль шута. «Да меня для того только и держат, и пускают сюда!» — воскликнул раз Фердыщенко. «Чтоб я именно говорил в этом духе. Ну, возможно ли, в самом деле, такого, как я, принимать? Ведь я понимаю же это. Но ну, можно ли меня такого Фердыщенко с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить?» Поневоле остается одно толкование. Для того и сажают, что это и вообразить невозможно. Но хоть и грубо, все-таки бывало и едко, а иногда даже очень. И это так кажется, и нравилось Настасье Филипповне. Желающим непременно бывать у нее оставалось решиться переносить Фердыщенко. Он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что он с первого раза стал своим присутствием невозможен для Тоцкого. Ганя со своей стороны... вынес от него целую бесконечность мучений. И в этом отношении Фердыщенко сумел очень пригодиться Настасе Филипповне. «А князь у меня с того и начнет, что модный романс споет», заключил Фердыщенко, посматривая, что скажет Настасия Филипповна. «Не думаю, Фердыщенко, и, пожалуйста, не горячитесь», — сухо заметила она. «А-а-а, если он под особым покровительством, то смягчаюсь и я».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 На вопрос, который час, служанка ответила, что уже половина одиннадцатого. «Господа, не хотите ли пить шампанское?» — пригласила вдруг Настасья Филипповна. «У меня приготовлено. Может быть, вам станет веселее?» «Пожалуйста, без церемоний». Предложение пить, и особенно в таких наивных выражениях, показалось очень странным от Настасьи Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах. Вообще, вечер становился веселее, но не по-обычному. От вина, однако, не отказались, во-первых, сам генерал, во-вторых, бойкая барыня, старичок, Фердыщенко, за ними и все. Тотский взял тоже свой бокал, надеясь угармонировать наступающий новый тон, придав ему по возможности характер милой шутки. Один только Ганя ничего не пил. В странных же иногда очень резких и быстрых выходках Настаси Филипповны, которая тоже взяла вина и объявила, что сегодня вечером выпьет три бокала,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 и заметивший, как увлекает ее эта странная мысль. В желаниях своих Настасья Филипповна всегда была неудержима и беспощадна, если только решалась высказывать их, хотя бы это были самые капризные и даже для нее самой бесполезные желания. И теперь она была как в истерике, суетилась, смеялась, судорожно, припадошно, особенно на возражения встревоженного Тоцкого. Темные глаза ее засверкали, на бледных щеках показались два красные пятна.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 Рубко заметил молчавший юноша. «Так вы это и не рассказывайте. будь то мало и без того скверных поступков», — ответил Фердыщенко. «Ах, вы юноша!» «А я вот и не знаю, который из моих поступков самым дурным считать», — включила бойкая барня. «Дамы от обязанности рассказывать увольняются», — повторил Фердыщенко. «Но только увольняются. Собственное вдохновение с признательностью допускается».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 князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий фердыщенко второй птицына третий генерала четвертый Афанась ивановича пятый свой шестой гани и так далее дамы жребиев не положили о боже какое несчастье вскричал фердыщенко а я то думал что первая очередь выйдет князю а вторая к генералу